Солнце, приближается зима, В ней превращается роса, Птицы улетают и кричат, А часы безжалостно спешат. Детство чьё-то летним ветерком, Юность припорошена снежком, Гости, как и много лет назад, А часы безжалостно спешат. Слёзы от твоей большой любви, Лица изменились и ушли. Слышу за спиной чей-то взгляд. Время не торопится назад.